Новый женский миф – холостячка. По правде сказать, молодая женщина послевоенной эпохи – это в коллективном представлении типаж холостячки. Она стала настоящим символом сумасшедших двадцатых. Ее успех огромен. Она вытесняет царившую в умах прекрасной эпохи инфернальную героиню Марселя Прево. Теперь уже она вызывает споры – Возмущает, пугает. Кто же она эта холостячка? Пародия на полудеву. Подобно последней, она изначально литературный персонаж, героиня знаменитого, хоть и весьма убогого с художественной точки зрения, романа Виктора Маргерита «Увидевшего свет» в 1922 году. Это персонаж двуликий. На первый взгляд холостячка и впрямь пародия на мод де Рувр. Она в сравнении с полудевой еще более испорчена и непотребна. В соответствии со своим прозвищем холостячка, ее настоящее имя Моника Лербье, девица, вышедшая из кругов крупной буржуазии, ведет жизнь, достойную холостого парня. А кто по отношению к женщине говорит парень, имеет в виду дрянь парию. От парня Моника Лербье заимствует прежде всего наружность. Одаренная от природы сияющими, девственно-золотистыми волосами, девушка коротко стрижет и перекрашивает их, ведь такие волосы прежде всего символ женственности. Долговязое тело Моники годится скорее для Эфеба, чем для будущей продолжательницы рода. В ее фигуре с плоским животом и очень маленьким бюстом Умышленно скрадываются все приметы, напоминающие о материнстве. Одежду холостячка носит короткую, прямого покроя, также призванную хоть немного сгладить признаки женственности. Еще Монику Лербье родниц с парнями ее мужская независимость. Это молодая женщина, имея деньги и талант, держит лавку старинных и новых предметов искусства, очень модную в Париже. Все бы это на фоне послевоенного общества еще куда не шло, если бы дерзости в области туалета и свою профессиональную состоятельность Моника компенсировала безупречным поведением. Но это и делает ее фигурой столь возмутительной. Героиня романа мыслит и действует по-мужски. Работая целыми днями, ночь она посвящает гульбе и пирушкам. В дансингах эта молодая женщина — наводят себя до оглушающего головокружения. Она из тех тысяч, что до одурения вертится В круговороте света и гамма Под звуки оркестров, Под слепящими полуночными солнцами. До сверх того Моника без малейших колебаний Афиширует свою близость с женщиной, Звездой мюзик-холла Никеттой. Когда же эти грубые отношения которые питала только жажда физического наслаждения, были исчерпаны на дна, Моника затевает романы-однодневки с мужчинами, которыми вертит, как вздумается. Еще эта молодая особа участвует в групповушках, в оргиях вместе с завсегдатаями борделей, а чтобы притупить ужасающее, омерзительное сознание собственной развращенности, начинает курить опиум, становится наркоманкой. Итак, на путях разврата Моника Лербье заходит дальше, намного дальше, чем Мод де рувр Если последняя увязла в пороках лишь наполовину, то холостячка ухнула в них с головой. Моника не полудева, она испорчена до мозга костей. Все это справедливо и вместе с тем ложно. Ведь зло содержится не столько в действии, сколько в намерении его корни скорее в душе, чем в поступках. А с этой точки зрения холостячка уже выглядит не карикатурой на полудеву, а ее противоположностью. Как мы помним, испорченность модда Рувр состояла в ее эгоизме, корысти и двуличии. Ее тело оставалось здоровым и девственным, но душа была глубоко порочна. Моника Лербье, наоборот, прячет от мира свою по сути, прямодушную натуру. Если она и погружается в разврат, то от отчаяния, потому что ее предали, ее жажда совершенства была попрана. За две недели до свадьбы Моника Ларбье узнала, что Люсьен Виньере, в которого она влюблена, хладнокровно играет ее чувствами, а ее собственные родители в заговоре с ним. То, что она считала большой взаимной любовью, было лишь замаскированным коммерческим союзом, призванным объединить предприятия ее отца и жениха. В состоянии шока Моника, которая за несколько дней до того из любви сошлась с Люсиеном, отдается первому встречному. Когда на следующий день она разрывает помолвку и признается родителям в своем грехе, они разражаются воплями. Отец обеспокоен судьбой своего предприятия, тогда как мать Добропорядочная буржуазка, озабоченная лишь тем, что люди скажут. Измученная, полное отвращение Моника хлопает дверью, навсегда покидает родной дом, решив жить собственной жизнью. Романист в этом случае осуждает не современную девушку, а архаические предрассудки буржуазной среды. В противоположность Марселю Прево, Затеявшему на страницах своей книги «Процесс полудев», Виктор Маргерит выдвигает обвинения против лицемерия и корыстолюбия обеспеченных слоев общества. Как убежденный феминист, он обличает брак по расчету, двойную мораль, садизм первой брачной ночи, обременительное доминирование самцов, похотливую грубость большинства мужчин. В противоположность Марселю Прево не скрывающему свой страх перед эмансипацией девушек и стремящемуся пробудить у читателя тоску по старым добрым временам, Виктор Маргерит мечтает о более светлом будущем. Ему грезится общество, основанное на принципах большего равенства. Тогда, в 1922 году, его взгляд обращен к советской России времен НЭПа, где только что учреждены равенство полов, свобода разводиться по обоюдному согласию и бесплатные аборты, если женщина того пожелает. Писатель сетует, что если сравнить, Франция на этом фоне выглядит страной ретроградов. В отличие от Соединенных Штатов, Великобритании и Германии она даже не удосужилась дать женщинам избирательное право. Но Виктор Маргерит все же надеется, что рано или поздно Франции придется последовать этому примеру. В романе веру писателя в лучшее будущее воплощает Жорж Бланшэ, выдающийся преподаватель философии. Подобно Леону Блюму, автору известной работы о браке, Жорж Бланшэ считает уместным распространить на девушек наше право выбора, нашу свободу. Он придерживается мнения, что было бы справедливо и осмотрительно не мешать девушкам до брака вести такую же холостяцкую жизнь, как парням. Ведь человеческие существа равны и свободны. Он не устает утверждать это. Благодаря ему Моника, наконец, находит любовь, умиротворение, и искупление. Когда молодая женщина корит себя за то, что ей уже нечего отдать ему, Ее тело стало публичным, оно потрепано. Профессор, как истый романтик, отвечает, что прошлое для него не существует. Когда приходит любовь, все всегда начинается заново.